Глава 10. Попугай, именно Тавр. На следующее утро на горизонте показались лиловые горы острова Крит. Здесь, сообщил попугай. Живёт Минотавр? Не слышали. Конечно, слышал, подтвердила Алиса Аладдин. Его нашёл в лабиринте, а потом убил древнегреческий герой Тесей в честном бою. Потом взял Ариадну, ту самую девушку, которую подарила ему клубок ниток, чтобы найти путь к Минотавру. Но я думаю, что Минотавр не имеет отношения к нашему Синбаду». «Но Спиро говорил тебе, что Синбада здесь видели?» «Говорил», — согласилась Алиса. «Тогда прощай, приятель», — сказал Рашид. «Тебе здесь оставаться, а мы спешим на север, в страну Крым. Сундук почти полон». «Нет», — возразил попугай. «Там тоже надо пристать, взять свежих фруктов, воды налить, потому что оно у нас кончается». «Но мы только что в Багдаде всем запаслись». «Ну, Рашидик, ласковый ты мой!» — запрыгал вокруг попугай. «Я тебя по-дружески прошу. Сколько раз мы с тобой стояли спина к спине у груд мачты и отражали атаки врагов. Нет, ты не предашь меня!» «Ничего не понимаю», — признался Рашид. «Не понимаешь? Тогда слушайся старших». Рашид послушался и повернул свой корабль к гавани острова Крит. Алиса только посмеивалась, глядя, как спорят её спутники. Ей жалко было с ними расставаться. Лучше бы искать Симбада вместе. Но у Рашида своя забота. Им с Алисой не по дороге. Однако даже ради благородных целей нельзя становиться разбойником, — думала она. У причала приезжих ждали торговцы, посредники, жулики и всевозможный портовый люд. Рашид вышел на нас корабля и крикнул. «Нас не трогать, мы пираты. Церемониться не станем». Но и безобразничать тоже не намерены. Привезите нам бочку свежей воды, мешок пшена и дюжину ощипанных коряц. "Надолго ли к нам, уважаемые пираты?" спросил начальник порта. "Вот оставим вам мальчонку". Рашид показал на Оладина. "И завтра с рассветом отправимся дальше к северным землям. Там вам добычней найти", сказал начальник порта. "Льды надвигаются, люди туда не плавают. Это нам решать". ответил Рашид. «А вы лучше скажите, какие у вас сегодня развлечения? Может, мы в театр сходим или на танцы?» «Особых развлечений нет», — сказал начальник порта, «если не считать смертельной борьбы с Минотавром». И он показал на большую надпись на очень древнем греческом языке, которая была привязана к двум столбам на набережной. «Смельчаки, желающие проверить, остался ли в живых Минотавр после того, как его убил Тесей, — «Могут за три золотых монеты посетить лабиринт. Лабиринт открыт ежедневно до обеда, кроме воскресенья. Администрация». «Что же это получается?» — спросила Алиса. «А разве Минотавра не убили?» «Кто же его одолеет?» — спросил начальник порта. «Наш Минотавр, можно сказать, чемпион мира по единоборствам на дубинах». «А Тесей?» — спросила Алиса. «Они тяриадны?» «Только не надо мне рассказывать сказок», — ответил критянин. «Мы все об этом в детстве слышали. И про то, как Афины обязаны были отправлять ежегодно десять самых красивых юношей и девушек в жертву чудовища Минотавру, который обитал в нашем лабиринте. И как однажды в число этих жертв попал и юный Тесей. А Тесей полюбила Риадна, дочка нашего короля». И дала ему клубок, который он разматывал, чтобы не заблудиться в лабиринте, где скрывается наше национальное чудовище, стол выше человека, а головой быка. Правильно я рассказываю. Об этом даже школьники знают, сказала Алиса. Это Сей убил Минотавра? спросил Рашид. Но «Ну зачем ему это? Он побегал по лабиринту и вернулся назад. Но может всё-таки Минотавр убит? Если он убит, кому же мы каждую неделю котлами похлёбку с мясом таскаем?» «Значит», — спросила Алиса, — «вы считаете, что он жив?» «А ты, мальчик, проверь, гони три монеты». «Я бы сходил, проверил», — сказал Рашид. «Но не имею права рисковать жизни. Без меня никто не выручит гюль-гюль». «И я не буду туда лазить, потому что боюсь темноты и тараканов», — сказала Алиса. «Ну что ж». Попугай спрыгнул с плеча Рашида на землю. Это на придётся мне самому проверить. Давай. Согласился Рашид, совсем не испугавшись за судьбу своего друга. Слетай, посмотри только учти, там коридоры низкие, особенно не разлетаешься. Где не пролечу, пройду пешком, ответил попугай. Ребята, вы что задумали? испугалась Алиса. Ведь это же опасно. Вы что забыли, что Минотавр уже убил многих славных героев в Греции и других странах? что он обладает гигантской силой. Ради чего наш Аль-Могила пойдёт на верную смерть?» «Ради куража», — ответил маленький пират. «Триста лет я иду на смерть ради куража. Все уже погибли, потонули, перестали дышать, одни кости остались, а я всё живу, и ого-го какой! И не пытайтесь меня остановить!» Попугай взлетел и понёсся гигантскому мрачному сооружению, похожему на глиняную шапку, над маленьким входом в которую было написано «Град». Лабиринт. Но войти в лабиринт попугаю не удалось, потому что у входа стояли два мрачных воина в железных шлемах и с копьями в руках. "Белят!" зарычали они хором. Потом попугай опустился на землю и опёрся о костыль. "Когда я его победю, или, правильно говорить, побежу, побежу", сказал один из воинов. "Нет, победю", сказал второй. «Я тебе сколько раз твердил, побежу, побежу!» «Ты бы хоть раз послушался умных людей! Победю! Нет, побежу!» Попугай пкачал головой и прошёл между колен стражников, которые продолжали выяснять, кто из них грамотней. Они совсем забыли о попугая, но Алиса переживала за него. Она подошла к стражникам и спросила. «Скажите честно, Минатовра убили или нет?» Стаرش поглядел на мальчишку и добродушно сказал: "Ну, скажи, кто может отолеть минотавра, который на голову выше обычного человека? Мышцы у него как у Геракла, рога как у дикого быка воевала, сила, ну, о силе говорить не будем. Тут у нас недавно были соревнования быков, а он троих забодал. А он разве выходит? Что ж ему всю жизнь в тюрьме сидеть? Выходит, но лучше бы уж не выходил". То девушку потопчет, то стадавец разгонит. Одну мамаша с ним может справиться. Кто? Ихняя мамаша, ответил страж. Царица Пасифая, супруга нашего короля Минса. А ваш король, значит, бык? Мальчик, ты сошёл с ума, изумился страж. А если бы не твой нежный возраст, я бы лично проткнул тебя копьём за оскорбление королевских величеств. Не знаю, чем я их оскорбил, но, наверное, нечаянно. Если ты ещё не знаешь, сказал страж, точти. Так бывает даже в королевских семьях. Ребёнок родился похожим не на папу, а на одного морского быка, потому что Пасифая его безумно полюбила. Но что будешь делать? Куда девать с королю Миноса, когда его сын так сильно на него не похож? Вот и было объявлено, что минотавр мутант. «Мы не знаем, что это значит, наверное, урод». «Правильно», — подтвердила Алиса. «У нас тоже мутанты бывают». «А ты, сам мальчонка, откуда будешь?» — спросил Страж. «Мы багдадские», — ответила Алиса. «А чего тебя к нам занесло?» — удивился Страж. Разговор был неспешным, мирным. Они сидели в ряд и разговаривали, как будто не в эпохе легенд, а в самой обыкновенной, современной. «А я Синбада-мареходы разыскиваю», — объяснила Алиса. «По просьбе его несчастной жены Шахерезаде. Он, как всегда, отплыл за сказками и не вернулся. Мне капитан Спиры сказал, что его на Крите видели». «А ты зайди в управление порта», — посоветовал страж. «Там у них есть специальный свиток. В него заносят имена всех капитанов и название кораблей. Если Синбад сюда заходил, значит, он там записан». А вдруг попугайчику моя помощь потребуется? Твой попугайчик пока бродит по тёмным ходам и переходам, ищет Минотавра, но ну, а ищет то не возря, потому что Минотавр сейчас спит. Вот через полчасика начнётся шоу уничтожения твоего пирата. Полетят его последние перья. Алиса вздохнула и пошла в низкое здание управления порта, где стоял один стол и был один служащий. Пожилой с красными надутыми щеками, в белой тунике, похожей на детскую распашонку, он щёлкал лесные орехи и нащёлкал их столько, что к столу пришлось идти по колено в скорлупе. "Здравствуйте", сказала Алиса. "Могу ли я узнать у вас, когда приходил в ваш порт корабль Синдада-морехода?" "Кто его знает", ответил служащий и плюнул шелухой в муху. И только тогда Алиса поняла, что в комнате происходит отчаянное соревнование. Служащий плевал с крылупой так, чтобы сшибить муху, а мухи летали вокруг словно тариадоры вокруг быка и умело увёртывались от скорлупы. А нельзя узнать? спросила Алиса. Иди и смотри, сказал служащий. Я не грамотный. Он подтолкнул к ней громадный свиток, что лежал на столе, наполовину заваленный скорлупой. Вообще-то этим занимаются начальники порта, но он тут напился пьяный, пошёл сражаться с минотавром и Вот и похоронили моего косточки. Безобразие у нас, а не жизнь. Служащий тут же забыл обо Алисе. Она стала разворачивать свиток. Последним в нём числился пиратский корабль, название стёрто, командир Альмагила, экипаж из двух негодяев, по которым верёвка плачет. Алис подумала, что, наверное, попугай сам забегал сюда и написал это. У него было зверское чувство юмора. Когда Алиса уже думала, что сойдёт с ума от щёлканья орехов и жужжания мух, она вдруг увидела такую надпись: Торговое судно Багдадский купец, капитан Синдбат Мариход. Разгрузка товаров, загрузка новых, записывал все истории про Минотавра, однако сражаться с ним не захотел. Встречался и разговаривал с Дедалом, вчера отплыл на север, желая поглядеть на коня Пегаса и гору Олимп. Число возле этой надписи не было, года тоже. Да и какие могут быть годы в эпоху легенд?» «Спасибо», — сказал Алиса служителю, но он не слышал. Он выбрал самую большую синюю муху и попробовал шибить её целым орехом. Остальные мухи тущей кружили над ним и жужжали. «Нечестно, нечестно, целым орехом не стреляют!» И тут снаружи донёсся страшный рёв. Алиса выбежала на площадь и чуть в обморок не упала от ужаса. Хотя, как вы знаете, Алису испугать нелегко. Из ворот лабиринта с трудом вылезло невероятное чудовище. Гигантского роста детина, почти голый. Голова у него была бычья. Шире плеч, а рога торчали в стороны, загибаясь, как клешни у краба. Это чудовище и ревело. Народ, что был на площади и на набережной, прыснул в разные стороны. Некоторые корабли даже начали на всякий случай поднимать якоря и отваливать от пристани. И тут Алиса разглядела... Что же так рассердило Минотавра? Перед самым носом чудовища, размахивая костылём, летел попугай, который держал в свободной лапке острую длинную сабельку и подлетев к чудовищу, наરાвил его уколоть. Минотавр был в полном отчаянии. Он даже нырнул было в воду, но и тут попугай от него не отстал. "Мама!" кричал Минотавр. "Скажи ему, что я больше не буду" Сверху от королевского дворца бежала толпа придворных дам. Впереди неслась необлада толстая женщина. "Я спёршу мой мальчик", кричала она. "Кто посмел обидеть моё чудовище?" Если признаться честно, то кроме этой женщины, в которой Алиса угадала маму Минотавра, царица Посейфа, никто Минотавру не сочувствовал. Добежав до площади, Посейфа стала грозить палкой попугаю. "А ну, летай отсюда, подлепцы все", приказала она. Он ещё, как только он сдастся, освободит невинные жертвы. Никогда, кричал минотавр. Миленькие, а может мы согласимся? спросила его мать. Ещё одно условие, крикнул попугай, взлетая повыше, чтобы царица не достала его своим жезлом. Пускай переходит на вегетарианство. Это ещё что такое? спросил минотавр. А это питание овощами, фруктами, и кашей, сказал попугай. «Быкам вообще ни к лицу пожирать людей неприлично. Ты потому до сих пор не женился, что ни одна корова с тобой играть не хочет». И в доказательство того, что он не шутит, попугай больно кольнул Минотавра саблей и сразу отлетел. «Эх, не был бы я хромой!» — крикнул попугай при этом. «Ты бы у меня, Мандалай, попрыгал здесь, как балерина в Лебедином озере!» «А откуда ты это знаешь?» — удивилась Алиса. «Ах, пугай!» Ответил попугай. Лебединое озеро это древняя легенда. Она старше похирегиента. Ещё мастодонты друг другу рассказывали. Тем временем обессиленный мина Тавр опустился на землю. "Мама", сказал он. "Я больше не могу. Ну сделай что-нибудь". И стал повышел очень богато одетый человек в короне, судя по всему, царь Минос. "Ах, о мой пацан", воскликнул он. — Пора тебе смириться. Перебесился и хватит. А то приедет какой-нибудь Тесей и отрубит тебе голову. Тебе нравится, когда тебе отрубают голову. — Я должен подумать, — сказал Минотавр. — Думать ему нельзя, — заметил попугай. — Думать он не приучен. Отправьте его на луга, щипать траву, познакомьтесь с красивой коровой, вот он у вас и остепенится. — А ты будешь щипать травку, мама? Спросил неумный минотавр. Ещё чего не хватало, обиделась царица. Хватит, договорились, сказал попугай. Опускай пленников. Минотавр с проклятиями вернулся, ко входу в лабиринт достал из связки ключей, висевших у него на поясе самый большой, и открыл маленькую дверцу рядом с основным ходом. На дверце было нацарапано: "Мясная кладовая". Выходите. — жалким голосом произнёс Минотавр. С плачем и стонами из кладовки выбежали несколько младых девушек и юноши. Затем на свободу выбралось стадо козлят и ягнят. В конце выползли две черепахи. Алиса подумала, что никогда не читала в греческих сказках и мифах, что Минотавру и черепах давали на обед. «Иди!» — крикнул попугай. «Отдыхай, дыши воздухом, наслаждайся солнцем, а любопытных прошу в лабиринт нос не совать». «Почему?» Стали спрашивать люди: "Почему?" А потому что там плохо пахнет, он же никогда не мылся, ответил попугай. Я еле выдержал этот бой. Мама, посифая, взяла Мината враз за кольцо в носу, и они пошли прочь, за ними толпой придворные. Царь Минас задержался. Он подошёл к попугаю, который устало стоял на большом камне, опиршись о костель, и сказал: «Спасибо вам от меня лично и всего населения нашего острова. Вы спасли репутацию Крита». «Боюсь, что это ещё не конец истории», — вздохнул попугай. «Счастливого пути», — сказал царь Минос. «Будете в наших краях, заглядывайте. Если встретите Тесая, скажите, что его услуги больше не требуются». С этими словами царь Минос расстался с попугаем. Тот перелетел на борт корабля и крикнул Алисе: "Отдать концы". Алиса кинула Рашиду конец каната. Рашид поднял паруса. Попугай взлетел на вершину мачты и смотрел, как стражи заходят в лабиринт. "Давай, поскорей", приказал он Рашиду. "Я и так спешу", ответил Рашид. Он поднял парус и навалился на руль. Набирая скорость, корабль стал уходить от острова Крит. Попугай волновался. Он прыгал на мачте, летал к Рашиду, мешал ему, и всё торопил и торопил рулевого. «Что с ним?» — спросила Алиса. «Нервы?» «А ты посмотри, что творится на берегу». Алиса оглянулась и увидела, что из лабиринта выскакивают воины и бегут к берегу, громко кричая, размахивая руками. К счастью, попутный ветер всё крепчал. На верхушках волн появились белые барашки. Серые клочья туч понеслись по темнеющему небу. А чем они недовольны? спросила Алиса. К этому времени погоня уже отстала. Покажи ей, сказал попугай. Рашид сказал: "Пошли вниз". На столе в каюте стоял небольшой ящик. Рашид открыл его, и Алиса увидела, что он полон золотыми монетами. "Это откуда?" удивилась она. "Это плата, которую должны были вносить тех робрейцев, что решили сразиться с минотавром. Плата за вход". За 5 лет накопился целый ящик. Но минотавр ни с кем не хотел делиться, берёг монеты под ще своего ока. А когда Магилка выманил его из лабиринта, началась такая суматоха, что даже ты не заметил, как я сбегал в лабиринт и принёс коробку. "Ну ты же воровство. А мы есть пираты", ответил попугай. "Мы грабители, и особенно любим грабить то, что добыто нечестным путём". "Почему нечестным?" спросила Алиса. А где те смелые герои, которые заплатили минотавру за вход в лабиринт? Он их всех забодал и затоптал, а теперь пускай живёт травку. Мне самому не нравится, что я пират, сказал Рашид. Но я благородный пират.